Рот открылся, и из уголков рта побежала кровь, смешанная со странной густой и чёрной жидкостью, напоминавшей масло. Невис был сердит. Неужели он притащил его слишком поздно? Неужели проклятый кибертех подох у него на руках? Потом огоньки замигали быстрее. Усилилось тонкое тихое жужжание. Маленькие разноцветные лампочки разгорались и гасли, загорались и гасли, и опять загорались и гасли.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 Джеффри Леон был человеком дела, и сейчас он снова чувствовал себя молодым. «Тихо, Целиза!» — сказал он. «Никого нет, здесь мы одни. Зажегся свет, вот и все. Целиза Ван вовсе не казалась убежденной в этом. Она тоже была вооружена, но отказалась таскать за собой лазерное ружье.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 Вот вдоль него мы и пойдем. Нет, возразила Целизаван. Джефри Леон снова недовольно наморщил лоб. Послушайте, я командир, и вы будете делать то, что я вам скажу. Мы должны быть готовы ко всему, что может случиться дорогой. А теперь идите дальше. Нет, упрямо сказала Целизаван. Я устала, это опасно, я останусь здесь. Я вам категорически приказываю идти дальше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 Сзади его армия упрямо и смущенно глядела ему вслед. Хевелон Тав попал в странное место. Он брел по бесконечным темным и узким коридорам, держа в руках вялый труп Машрума, и не замечая ничего вокруг, без плана и без цели. Наконец, из одного из таких коридоров он попал в своего рода длинную пещеру. Стены со всех сторон отступили, его поглотила тьма лишь собственные шаги эхом отражались от далеких стен в темноте были какие то звуки низкое гудение на границе слышимости и более громкий звук будто плеск подземного океана но он был не под землей напомнил себе хэвилланд таф он был на борту древнего космического корабля по имени арк и окружен мерзавцами и маш ром был убит его собственными руками он шел дальше Как долго он не мог сказать. Шаги отдавались эхом. Пол был ровным и, казалось, тянулся в бесконечность. Наконец он на что-то наткнулся в темноте. Он двигался довольно медленно и поэтому не ушибся, но при столкновении выронил маршрума. Тав попытался отыскать на ощупь то, что его остановило, но через ткань перчаток определить это было трудно. Что-то большое и выгнутое. В это мгновение все осветилось. Для Хэвиланда Тафа это не было вспышкой, освещение было слабым и недостаточным. Свет отбрасывал черные, размытые тени по всем направлениям и придавал освещенным местам странное зеленоватое сияние, будто они были покрыты каким-то светящимся мхом. Таф осмотрелся. Это был скорее туннель, чем пещера. Он прошел его насквозь, по меньшей мере километр, как ему казалось но ширина туннеля была едва ли сравнима с его длиной. Он, должно быть, пронизывал весь корабль вдоль продольной оси, так как он, казалось, уходил в ничто в обоих направлениях. Потолок над ним был вуалью из зеленых теней. Высоко-высоко над головой так, кажется, угадывал его изгиб. Там стояли машины. Гигантское множество машин. Компьютерный терминал, встроенный в стену. Странное устройство, какого тав никогда раньше не видел. Рабочие столы со встроенными в них трубопроводами и микроманипуляторами. Но самым важным в этом гигантском гулком туннеле были чаны. Чаны были повсюду. Они стояли вдоль обеих стен в обоих направлениях, насколько хватало глаз, и еще несколько свисало с потолка. Некоторые чаны были огромны, Их полупрозрачные стенки выгнулись так широко, что могли бы вместить рок изобилия. И тут же были сосуды размером с человеческую ладонь. Их были тысячи. Они поднимались вверх вдоль стен, как пластиковые пчелиные соты. Компьютер и терминал казались рядом с ними совсем незначительными, мелкие детали, которые легко можно было просмотреть. И только сейчас Хейвиллантов смог определить происхождение бульканье и плеска, что он слышал уже некоторое время. Большая часть чанов была пустой, другие использовали на мизерную долю объема, Но кое-где виднелось зеленоватое сияние. Некоторые чаны, один тут, другой там, два еще немного дальше, казались наполненными какой-то цветной жидкостью, в которой поднимались пузыри или слабыми движениями сотрясались едва видимые тела, находящиеся в них. Эвилан Таф долго рассматривал все, что попадалось ему на глаза. Чудовищная протяженность у этого вызывала ощущение собственного ничтожества. После долгих попыток, заглянув наконец внутрь большого чана, он отвернулся и наклонился, чтобы снова поднять Машрума. У своих колен он увидел то, за что он запнулся: средних размеров чан с выгнутыми прозрачными стенками. Этот чан был заполнен густой желтоватой жидкостью, в которой ззмились красные завитки. тав почувствовал слабое бульканье и легкую вибрацию, как будто в чане что-то шевелилось. Он наклонился, всматриваясь, затем опять ошатнулся назад. Из чана, покачиваясь, на него глядел еще нерожденный, но все же живой тиранозавр. В цепях схемы более не существовало в схеме у него не было тела. В схеме он был только мыслями, ничем иным, только чистыми приятными мыслями. И он был частью неизмеримо могучего и бесконечно большого целого, значительно большего, чем он сам, больше, чем любой другой из группы. В схеме он был больше, чем человеком, больше, чем Киборг, больше, чем машина. В схеме он был чем-то богоподобным. Время там ничего не значило. Он был быстрым, как мысль, быстрым, как переключающее реле, быстрым, как сигналы, несущиеся вдоль нити сверхпроводника, быстрым, как вспышки микролазера, ткущие свою невидимую сеть в центральной матрице. В схеме у него были тысячи ушей и тысячи глаз, и тысячи рук, которые он сжимал в кулаки и которыми мог ударить. В схеме он мог быть одновременно везде. Он был Анитой. Он был Арк он был кибертехом, он был более чем пятью сотнями станций спутников и мониторов, он был двадцатью империалами 7400, охраняющими все 20 отделений корабля с 20 стратегически разделенных субстанций, он был полководцем, дошифровщиком, астрогатором, специалистом по двигателям, медицинским центром, корабельным вахтиным журналом, библиотекарем, биобиблиотекарем микрохирургом, оценщиком клонов, охраной и поддержанием порядка, связью и защитой. Он был совокупностью всего металлического и неметаллического, основной дублирующей системой и вторичной и третичной дублирующими системами. Он был 1200-летним и 30-километровым, а его сердцем была центральная матрица, едва ли два метра в квадрате, а все остальное неизмеримо большое. Он касался и здесь, и там, и повсюду, и беспрепятственно передвигался, куда хотел. Его сознание неслось по цепям схем, разветвлялось, танцуя и прыгая на лазерных лучах. Его пронизывали знания, как захватывающий поток, как могучая река, бьющая в берега всей неутомимо кипящей белой энергией силовых кабелей. Он был арк, и он собрался умирать. Он сфокусировал глаза и направил их на Кая Невиса. Он улыбался. Улыбка на его получеловеческом лице казалась гротескной. Его зубы были из стали. «Вы дурак!» — сказал он Невису. Боевой костюм сделал сотрясающий шаг к нему. Клешня с скрипучим металлическим скрипом поднялась, открылась и закрылась. "Думаете, что говорите!» «Я сказал, вы дурак!» «И вы на самом деле дурак!» — сказала Нита. Смех его прозвучал пугающим звуком. Он был полон боли и металлических обертонов. Губы постоянно кровоточили и оставляли блестящую красноту на сверкающих серебристых зубах. «Вы убили меня, Невис. Ни за что. Просто одни терпения. Я мог бы уступить вам все просто так. Он пуст, Невис. Корабль пуст. Они все мертвы». И система тоже пуста, здесь внутри я один. В цепях схем нет других сознаний и разумов. Это идиот, Кайневис. Арк, гигант, идиот. Они очень боялись, эти империалисты Земли. Они создали настоящий искусственный разум. О да, они строили свои большие военные корабли с ИР, свой рабофлот. Но искусственные разумы имели свои собственные идеи. И они были неудачными. В истории написано были Кандаберы и действия миров, и восстание Олекта и Голема. Корабли-сеятели были слишком могущественны, но это поняли после того, как построили их. Арка давала работу для двухсот человек: стратегам, ученым, экотехникам, экипажу и офицерам. И сверх того. Она могла транспортировать более тысячи солдат, всех кормить и одновременно действовать в полную силу и превращать миры в пустыни. Да, именно так. И все это стало возможным благодаря системе Невис. Но это надежная система, великолепная система, думающая система, система, которая может сама себя защищать и ремонтировать и делать одновременно еще тысячу вещей если ей, соответственно, приказать. 200 человек экипажа делали ее эффективной, но она могла бы функционировать и с одним-единственным. Неэффективно, нет, даже далеко не на полную мощность. Но это было бы вполне возможно. Она не может функционировать сама по себе, она не имеет разума, никакого ИР. Она следовала приказам. Человек должен был сказать ей, что делать». Один единственный человек. Я легко мог бы это сделать, но Кай Невис был нетерпелив и погубил меня. Невис подошел еще ближе. Вы не кажетесь мне мертвым, сказал он и с внезапным угрожающим клацанием открыл и закрыл свою клешню. Но я мертв, ответила Анита. Я цежу энергию из системы, усиливаю мою киберполовину и тем самым. «Создаю возможность говорить. И все же я неудержимо умираю. Зараза, Невис!» Корабль в те последние дни был ужасно недоукомплектован. Оставалось лишь 32 человека, когда произошло нападение. Хрунианская атака. Они взломали код, открыли купол и приземлились. Они ворвались в залы. Их было больше сотни. Победа была близка». И они вот-вот должны были завладеть кораблем. Защитники боролись до последнего. Они перекрыли все сектора арк, удалили воздух и отключили энергию. Таким образом, им удалось уничтожить нескольких нападающих. Они устраивали засады, боролись за каждый метр. До сих пор есть места, поврежденные в той битве, неработоспособные, стягивающие на себя ремонтные мощности арк. Они применили биологическое оружие, высвободили инфекцию паразитов. Они выпустили из чанов своих прекрасных кошмарных тварей и умерли, но победили. В конце битвы все хруняне были мертвы. И знаете что, Невис? Все защитники тоже погибли. За исключением четверых. И один из этих четверых был тяжело ранен, двое больны, а последний был уже внутренне мертв. Хотите знать их имена? Нет. Я думаю, вы не любопытны, Кайневис. Это не важно. Тав захотел бы знать это, и древний Леон тоже. Тав, Леон, о чем вы говорите? Они мертвы оба. Нет, возразила Нита. В настоящее мгновение они оба на борту. Леон нашел оружейный склад. Теперь он бродячий оружейный арсенал. И ищет вас. Таф нашел даже еще что-то более важное. Рика Даунстер движется вдоль серебристой линии главной рубки управления креслу капитана. Видите, Невис, вся банда здесь. Я активировал отдел Арк, который еще в рабочем состоянии, и держу их все в своих руках. Тогда остановите их, приказал Невис. Он действовал мгновенно. Могучая металлическая крышня — Дернулась вперёд и охватило биометаллическое горло Аниты. На зазубренный зажим потёк чёрный пот. «Немедленно остановите их!» «Я ещё не закончил свою историю, Невис», — сказал кибертех. Рот его был полон крови. Последние империалисты знали, что приближается их конец. Они законсервировали корабль, доверили его вакууму, тишине и пустоте. Они превратили его в саркофаг. Но не совсем, чтобы вы знали. Они опасались нового нападения со стороны Хруниан или, возможно, других рас, которые тогда еще не были известны. И так они приказали Арк самостоятельно защищать себя. Они установили плазменные пушки и лазеры и обозначили радиус сферы защиты, как нам на беду пришлось узнать. И они запрограммировали корабль Мстить страшной местью за них, постоянно возвращаться хроб ранее, откуда родом Хруниане, и рассеивать над планетой свои яд, заразы и тысячи смертей. А чтобы помешать Хрунианам выработать иммунитет, они подвергали сосуды заразой, постоянному облучению, вызывая тем самым постоянный процесс мутаций. А также задали программу для автоматических генетических манипуляций для создания все новых и все более смертоносных вирусов. Мне насрать на это, сказал Кай Невис. Вы можете остановить остальных. Можете убить их. Я вас предупреждаю. Немедленно сделайте это, или вы мертвы. Я и без того мертв, Невис, ответила Нита. Я вам уже об этом сказал. «Чума!» Они встроили дополнительный механизм обороны. На случай, если Арк подвергнется второму нападению, она была запрограммирована активировать себя и заполнить коридоры воздухом. Да, но воздухом, насыщенным десятком различных возбудителей болезней. Сосуды заразы бурлят и варятся уже тысячелетия, Невис, и возбудители постоянно мутируют и мутируют. Нет уже никакого названия тому, что попало в меня. Мне кажется, это какой-то вид спор. Есть антигены, лекарства и вакцины. Да, Арк производит и такие вещи. Но для меня уже слишком поздно. Слишком поздно. Я вдохнул это. И оно заживо пожирает мою биополовину. Моя киберполовина для них несъедобна. Я мог бы взять управление этим кораблем, Невис. Вместе мы могли бы быть... Могущественными как Бог, но вместо этого мы умрем. Вы умрете, поправил Невис, и корабль будет моим. Я так не думаю. Я разбудил гигантского идиота Невис, и он опять на чеку. Все еще идиот, да, но бодрый и готовый следовать приказам, отдавать которые вам не хватит ни знаний, ни способностей. Я веду Джеффри Леона прямо сюда а Рика Даунстер только что достигла центрального командного пункта. И что еще более... «Больше ничего!» — прервал его Невис. Клешни сомкнулись, прорезали металлы кости и одним щелчком отделили голову кибертеха от туловища. Голова громыхнула о грудь Аниты, упала на пол и откатилась. Из обрубка шеи ударила кровь. Потом оттуда вылез конец толстого кабеля — издавая последнее бесполезное жужжание и разбрасывая голубовато-белые искры, пока тело не обвисло мешком на панели компьютера. Невис взмахнул рукой и заколотил по терминалу, разбивая его в дребезги, пока тот не разлетелся со сотнями кусков пластика и металла по полу. Раздался пронзительный визг. Кая Невис повернулся. Лицевая пластина вспыхнула кроваво-красным светом и поискал причину звука. Голова на полу смотрела на него. Глаза, эти блестящие серебристые глаза, вращали в своих глазницах, пока они остановились на Невисе. Рот скривился в иронической усмешке. «И более того», — продолжала голова, — «я вызвал к жизни последнюю линию обороны, что запрограммировали те последние империалисты. Стасис поле деактивирована, и все кошмары отправляются в путь». Эти стражники придут и уничтожат вас. «Будьте вы прокляты!» — зарычал Невис. Он поставил свою гигантскую ступню на голову кибертеха и нажал всем своим весом. Стали кости, не выдержали давление, а Невис топтал и топтал, дробя голову, пока под его сапогом не осталась только красно-серая каша с поблескивающими белыми и серебристыми частицами. Наконец наступила тишина.